журналист. Он все записывал. Где-то доставал обрывки грубой серой бумаги, складывал их в тетрадку, сшивал и обрезал ножом, сделанным из куска ножовки. Приходя с работы, быстро проглатывал миску баланды, заедая куском черствого мерзлого хлеба, усталый и полголодный, садился на нары и начинал огрызком химического карандаша писать на мятых листах бумаги.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 Но он был обычный номер К-391, осуждённый по 58 статье к 20 годам лагеря особого режима. Пока он успел прожить в лагере меньше года, написав при этом несколько тетрадок, в которых заключённые и жизнь в лагере были показаны со всей правдивостью и откровенностью. Жажда описать всё, оставить свои записки людям буквально сжигала его, особенно в первое время. Встречая нового заключённого, он бросался к нему и закидывал его вопросами: кто вы, откуда, за что, кто и как вёл следствие. Казалось, что следующим вопросом будет ваши впечатления о лагере особого режима, но этого вопроса он не задавал. Всё было предельно ясно.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 Беря очередной лагерный интервью, он пытался понять и осмыслить происходящее. Барак с его разношёрстным населением был им ощупан, осмотрен и взвешен. Только несколько заключённых не были расспрошены. В числе их был и отец Арсений. В бараке его прозвали журналист, и казалось, что он гордится этим. Ведь и на воле он был журналистом. Его статьи появлялись в Известиях, Правде, Труде. Тропливость, нервозность, желание обо всём расспросить собеседника вначале вызывали у заключённых подозрение, но удивительная отзывчивость и общительность невольно располагали к нему большинство политических и уголовников. В полицае, пособники немцев и некоторая часть власовцев встречали его враждебно.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 Сложив дрова, журналист приступил к растопке, заложил щепу и кору и, зажигая спичку за спичкой, пытался разжечь огонь. Жёг коробок спичек, но дрова не разжёг. Перешёл к другой печке и тоже ничего не получается. Время идёт. Журналист нервничает, барак надо было протопить в приходе заключённых. Отец Арсений наносил дрова, уложил их в печке, подложил растопку и с одной спички разжёг каждую печь и стал только подкладывать в них поленья. Он увидел, что у журналиста ни одна печь не горит, подошёл и сказал: "Разрешите помогу". А тот раздражённый ответил со злостью: "Прошу не мешать, в помощи не нуждаюсь". Отец Арсений молча отошёл. Но стал внимательно наблюдать, как у журналиста идут дела. Журналист извёлся, нервничает, понимает, что вечером его обязательно изобьют, а заодно попадёт и отцу Арсению за холод в бараке. Прошло ещё минут 20. Отец Арсений помолился, подошёл к журналисту, тихо его отстранил, вынул из печки дрова, положил стоечкой растопку, обложил дровами, поджёг берёсту, и с одной спички разгорелись дрова. Подошёл ко второй печке журналист за ним, смотрит, но молчит. Третью печь журналист разжёг сам. Лицо у журналиста в саже, но доволен. Спасибо, что научили. Думал просто, а оказывается, целая наука. Я ответил отец Арсению: "Не одну сотню печей в алгериях разжёг. Вот и науку эту превзошёл". Печи разгорелись, надо было только дрова подбрасывать да подносить. Слово за слово разговорились. Журналист по своей привычке стал вроде бы интервью брать. А получилось, что минут через 10 сам о себе стал рассказывать. Время подошло к приходу заключённых, и журналист вдруг обнаружил, что не он попа ра спрашивает, сам о себе рассказывает всё до мельчайших подробностей. Рассказал незнакомому человеку свою жизнь, а почему-то от этого на душе стало спокойнее и легче. Пришёл с работы народ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 Деша духами и туманами она садится у окна. И мы, присутствующие, сидели и видели эту женщину. Читая Есенина, он раскрывал нам его мечущуюся больную душу, глубокую, но растраченную нежность, задушевносивы лирики и тоску и плач по сломанной и бессмысленно прожитой жизни. Читал журналист много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 Первые строки стихотворения воспринимались окружающими почти безразлично, но потом задушевность чтения, проникновенность, теплота слов захватили нас, а окружающая лагерная жизнь, безысходность и обречённость напомнили близких, всколыхнули ушедшее, дорогое прошлое. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, то пусть скажет повезло.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 Многие из записок журналиста использованы в воспоминаниях об отце Арсении.